Выявление нетерпеливых частей Следующая ситуация типична, но ее непросто выявить. Вы некоторое время уже проводите ВСС-сессии и понимаете, что хотите быстрее получить результаты. Естественно, что вы хотите исцеления своих частей и улучшения самочувствия, но здесь присутствует и дополнительное давление, вынуждающее вас ускорить работу. Вы не можете просто довериться постепенному развитию событий. К примеру, вы можете пробиваться к изгнаннику, едва установив связь с его защитником. Или если на вашем пути встает обеспокоенная часть, вас охватывает нетерпение, и вы хотите от нее избавиться. Вы навешиваете на части ярлык сопротивляющиеся, когда хотите проскользнуть мимо них, но они не пропускают вас достаточно быстро. У вас есть четкое представление о том, что должно произойти во время сессии, и вы не готовы принять иное развитие событий. Если у вас есть подобные установки, это значит, что вы в слиянии с нетерпеливой частью. Парадоксальным образом, спеша излечить свои части, вы лишь замедляете процесс, поскольку приводите в действие защитников, которые преграждают вам путь. И ваша целевая часть, не веря тому, что вы на самом деле хотите с ней познакомиться, не захочет открываться. Она может ощутить, что вы просто хотите пройти мимо нее прямо к изгнаннику и откажется сотрудничать. Части будут сопротивляться, если почувствуют, что вы не хотите узнать их по-настоящему. Поэтому в ВСС самым быстрым способом разрешить проблему является неторопливая, терпеливая работа с уважением ко всем затрагиваемым частям. Когда вы осознаете, что соединились с нетерпеливой частью, сфокусируйтесь на ней. Признайте ценность ее намерения ускорить ход работы и исцелиться, но напомните, что самым быстрым способом это сделать является уважение ко всем частям и следование естественному ритму работы. Попросите ее отойти в сторону, чтобы вы смогли действовать из пространства «я». «Я» не напирает. Когда вы находитесь в состоянии «я», вы знаете, что движетесь к исцелению, но никуда не спешите. Вы уважаете все свои части и их страхи, которые могут временно препятствовать вашему прогрессу. Вам интересно познакомиться со всеми частями, вовлеченными в проблему, над которой вы работаете, и вы хотите услышать то, что они хотят вам сказать, сколько бы времени это ни потребовало. Вам хватает места для всех частей, с которыми вы знакомитесь, но при этом вы не теряете из виду свою цель — исцеление. Находясь в пространстве «я», мы признаем, что бывает настолько же важно узнать часть, которая, как вам кажется, встает на пути, как и изгнанника, с которым вы пытаетесь установить контакт. Мы не называем части сопротивляющимися. Сопротивляющаяся часть — это всего лишь защитник, который еще не готов разрешить вам продолжать работу. Он играет эту защитную роль уже долгое время. Возможно, он взял на себя эти функции в детстве, когда вы весьма нуждались в его опеке. Мы уважаем часть, а не торопим ее.